Вечером 9 марта 1994 года в ресторане «Советский» Москвы проходило торжественное мероприятие. Праздновали 60-летие первого космонавта планеты дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина. Юбиляр! Посидевший и полысевший, слегка раздавшийся в ширину, но не растративший своего космического обаяния, встречал гостей у входа в зал с накрытыми столами. Здоровался с ними, с некоторыми обнимался и приглашал занимать места. К ним гостей отводили дежурившие за его спиной официанты. В генеральском мундире с двумя звездами героя и многочисленными орденскими планками под ними юбиляр выглядел представительно и празднично. Гостей пришло много. Космонавты и прочие друзья именинника, артисты и музыканты. Желающих поздравить Юрия Алексеевича набралось столько, что даже такой ресторан, как советский, не смог всех вместить. Пришлось сократить список. В правительстве максимально учли пожелания юбиляра, банкет проходил за счет государства, но и там развели руками. «Юрий Алексеевич, не на улице же столы ставить!» «Для вас ничего не жалко, но сейчас же март, холодно. Да и как это будет выглядеть?» Но зато из числа артистов в ресторан попали знаменитости первой величины. Магомаев, Кобзон, Антонов, Анциферова, Барды, Акуджава и Высоцкий, вокально-инструментальные ансамбли «Синяя птица» и «Песнеры». Они прибыли с инструментами, поскольку собирались петь для юбиляра. Сценарий вечера сочинили в Останкино, а еще его решили показать в записи по центральному телевидению. Пусть страна увидит, как чествуют первого космонавта СССР, да еще такой набор медийных персон. Все приникнут к экранам телевизоров, улицы в городах опустеют. Поток приглашенных иссяк, и Гагарин растерянно затоптался на месте. Тут к нему подошел молодой мужчина в штатском и что-то сказал в полголоса. Юрий Алексеевич кивнул и направился к эстраде, у которой застыла Ангелина Вовк с микрофоном в руках. Сегодня она вела вечер. «Начинайте, Ангелина Михайловна», — сообщил ей Гагарин. «Не приедет?» — спросила популярная ведущая. «Будет позже», — успокоил ее юбиляр. «Задерживается на работе. Просил начинать без него». Вовк кивнула и поднялась на эстраду. «Дорогие друзья!» — объявила в микрофон. «Мы собрались сегодня здесь, в этом зале, по замечательному поводу». Разговор Вовк с Гагариным не остался незамеченным гостями. Многие догадались, о чем говорил первый космонавт с ведущей. На вечере ожидалось присутствие председателя Президиума Верховного Совета СССР и генерального секретаря ЦК КПСС в одном лице. С юбиляром глава государства дружил, поэтому слух, что он непременно будет, ходил в узких кругах. Те же, кто знал генерального лично, а такие в зале имелись, разглядели за одним из столиков его семью, женщину лет сорока и двоих сыновей. Старший был одет в мундир курсанта военного училища, младший – суворовца. Оба сына генерального выбрали стезю офицера. Имелась у него и дочь, но ее в зале не наблюдалось, маленькая еще. Генеральный секретарь занял свой пост относительно недавно, после смерти Андропова в 1992 году. В реальной истории скончался в 1984 году. Тогда вся страна вздрогнула от неожиданности. Новый генеральный оказался возмутительно молод, всего-то 44 года, и на фоне прежних кремлевских старцев выглядел мальчишкой. Его официальная биография, напечатанная в газетах, умещалась в два абзаца. Трудовую деятельность начал грузчиком в магазине, был художником в газете, дворником в Москве, Рядовая, в общем, биография для руководителя страны, если не вспоминать о возрасте. Почти все небожители начинали когда-то рабочими. Но в отличие от них, будущий генсек успел повоевать на Даманском, получив звезду героя в 19 лет. В 1970-м стал инструктором ЦК КПСС и в последующие годы подвязался в аппарате, где последовательно продвигался по служебной лестнице. Возглавлял сначала сектор, затем стал заместителем заведующего отделом, а впоследствии и его руководителем. Членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС избран после съезда партии в 1990 году. Тогда многие заметили юность нового руководителя, но значение большого не придали. Андропов обновлял партийный аппарат жестко и решительно, и в те годы много молодых заняли высокие посты, хотя будущий генсек выделялся даже на их фоне. Но вот избрание его руководителем страны вызвало немало слухов. Разговоров было много – Кто-то вспомнил давний эпизод. Едва став инструктором ЦК, будущий генсек взял два дня отпуска и отправился в Батуми, где сел в самолет, выполнявший рейс Батуми-Сухуми-Краснодар. На борту Ан-24 оказались террористы, отец и сын Бразинскасы, пожелавшие угнать его в Турцию. В салон нечестивая семейка протащила целый арсенал – пистолет, гранату и обрез ружья. Только ничего у них не вышло. Едва только обнажив стволы, они озвучили свои требования стюардессе, как в салоне раздались хлопки. Головы обоих террористов окутали кровавые облачка, и они рухнули в проходе. С кресла в заднем ряду поднялся парень с пистолетом Макарова в руке. Подойдя к убитым, убедился, что они мертвы, подобрал оружие бандитов, разрядил его и спрятал в сумку террористов. Подтащив ее к дверям кабины, спросил у охреневшей от случившегося стюардессы. «Как зовут тебя, красавица?» «Надя!» корченко пролепетала девушка. «Долго будешь жить, Надежда!» — улыбнулся неожиданный спаситель и добавил. «Передай пилотам, пусть ведут борт в Батуми». «Сомневаюсь, что с таким-то грузом, — он кивнул на трупы террористов, — нас в Сухуми будут ждать с оркестром». Самолёт в аэропорту встретила толпа сотрудников милиции. Поднявшись по трапу, они замерли, увидав на полу салона два трупа в лужах крови. «Кто их убил?» — закричал майор в мундире, плотно облегавшем его круглый, как футбольный мяч, живот. «Как?» «Это я, из пистолета», — пояснил всё тот же парень. «Это террористы. Самолёт пытались захватить». «Сдать оружие!» «Сейчас», — парень усмехнулся. «Вы кто будете, майор?» «Начальник отделения транспортной милиции Батуми!» «Ну, а я инструктор ЦК КПСС. Вот служебное удостоверение, вот документы на оружие. Ствол легальный, и воспользовался я им правомерно, пресекая преступление». «Это еще как следствие решит!» — пробурчал майор. «Вы надеетесь вести его в Батуми?» — инструктор улыбнулся. «К вечеру здесь будет бригада из Москвы, и что-то мне подсказывает, что приедут люди с генеральскими погонами, так что запасайтесь вазелином». «Для чего?» — не понял собеседник. «Говорят, что помогает, когда клизму с патефонными иголками пропишут», — объяснил инструктор. «Вы еще не поняли, майор? На подведомственной вам территории бандиты беспрепятственно пронесли оружие на борт. Два ствола, гранату, в сумке там лежат». «Не случись меня в салоне, они пугнали самолет, в Турцию как будто собирались, да еще к народу постреляли кучу, там патронов в сумке, как у дурака махорки». Случай этот натворил немало шума в СССР. КГБ с милицией стояли на ушах. Все вдруг разом убедились, что угнать советский борт к проклятым буржуинам – дело легкое до да безобразия Ведь никто не контролирует ручную кладь пассажиров. Можно пронести с собой хоть автомат. Личный обыск подозрительных? Да о чем вы? Нет такого. Меры были приняты мгновенно. В аэропортах начали производить досмотр клади пассажиров и нередко их самих. В салонах самолетов, совершавших рейсы у границ страны, занимали кресла молодые крепкие парни с пистолетами в подмышечных кобурах. Таким образом удалось предотвратить несколько угонов самолетов. Позже в аэропортах появились рамки, реагирующие на металл на теле пассажиров или в багаже. Рамки спешно разработали советские НИИ, и их стали выпускать серийно. Только все это случилось позже. Пока же у инструктора ЦК, нашумевшего в Батуми, по возвращении его в Москву, состоялся долгий разговор с Андроповым. Секретарь ЦК вызвал подчиненного для объяснений. Что они там обсуждали, неизвестно было никому. Только вдруг доверенный человек Андропова посетил психоневрологический диспансер Минска, где изъял одну историю болезни. Аппаратчики в ЦК заметили, что доверие Андропова к новому инструктору стало всеобъемлющим. Все его инициативы секретарь ЦК поддерживал. Ситуация в культуре СССР начала меняться на глазах. На экранах телевизоров замелькали новые певцы и композиторы, с полок сняли некогда отправленные туда фильмы, а журналы и издательства напечатали произведения авторов, которых прежде игнорировали. Поменялось руководство творческих союзов. В отношении творцов и исполнителей внедрили принцип «почести и деньги достаются тем, кто востребован народом, а не трется возле генералов от литературы, музыки и прочего художества». «Лучшие таланты охотно выпускали за границу. Пусть покажут загнивающим в своем капитализме буржуинам образцы советского искусства». Кое-кто не возвращался, но к такому в СССР относились удивительно спокойно. В публикациях на эту тему сообщали, как жили беглецы в Союзе. Удивительно, но получалось, что они отнюдь не бедствовали. Многие имели роскошные квартиры, отличную зарплату, дачи и машины. Прочитав такое, труженики морщились. С жиру бесятся козлы. Вдобавок, беглецов в редакциях не забывали. Через год или два к их судьбам возвращались, сообщая, как они устроились в свободном мире. Получалось, перебежчики больше потеряли, чем нашли. Постепенно такие случаи прекратились. Зачем бежать? Хочешь год-другой выступать перед зарубежной публикой? Нет вопросов. Заработал там немало долларов и фунтов? Заплати налог и спи спокойно, потому что эти доллары никто не заберет. Положи их в банк, советский, разумеется, и сними со счета сколько хочешь, если снова едешь за границу. Если вдруг понадобятся деньги в СССР, банк приобретет твою валюту за рубли по очень выгодному курсу. «Накупил друзьям подарков за границей? На таможне их пропустят без вопросов, если предъявишь декларацию с вписанной в нее суммой долларов, которые ты вывез из страны. А вот станешь эти вещи продавать по спекулятивным ценам, извини, товарищ, но получишь срок». Разумеется, такие перемены не понравились ряду членов творческих союзов, тем, кто потерял сытную кормушку. Мутной рекой в ЦК КПСС поплыли жалобы. Некоторые были коллективными и подписаны людьми, известными в стране, со званиями, наградами. Разбираться с ними ездил молодой инструктор. «Непонятно мне ваша позиция, товарищи», — заявлял собравшимся творцам. «Искусство принадлежит народу», — говорил Ленин. «Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими». Следуя заветам Ильича, ЦК партии постановил, что отныне лишь народ решает, чьи произведения его достойны. Вы популярны, вы востребованы, получите гонорары, почести и славу. Нет? Идите, тренируйтесь. Почему доярка или токарь на заводе на работу ходят ежедневно, где и трудятся до пенсии? Литератора же, издавший книжку, может сытно есть и мягко спать, сочинительством себя впоследствии не утруждая. Разве это справедливо? «Книгу написать — это не коров засийский дёргать», — возразил ему Георгий Марков. В то время секретарь правления Союза писателей СССР. «Сложный, творческий процесс. И бывает, что писатель, сочинив шедевр, без остатка вложит в него весь талант. Ну, а далее писать не получается. Сколько таких случаев у вас в Союзе? Перечислите шедевры и их авторов». «Ну», — замялся Марков. «Помогу», сказал инструктор. «Шолохов, к примеру». Правда, сочинил он не одну книжонку, а целых шесть томов «Эпопеи Тихий Дон» и «Поднятая Целина». Гениальные произведения. Они написаны давно, но их переиздают, потому что люди Шолохова любят и хотят его читать. Только вот существовавший ранее порядок начисления литературных гонораров оставлял живого классика без денег, получал всего десятую часть отставки». Так было в СССР. Ставка гонорара за каждое переиздание книги в СССР снижалась по сравнению с базовой. 80%, 60%, 40%, доходя до 10%. Сейчас такое кажется бредом. Поэтому правительством СССР персонально для Шолохова был установлен особый порядок выплаты гонорара. Персонально для него пришлось принимать специальное постановление правительства. Но теперь любой писатель будет получать как Шолохов. При одном условии, если переизданная книга разойдется в магазинах. Нет, придется написать другую. Так что я могу вас успокоить, шедевр не пропадет, и его автор будет жить достойно. Бурный разговор с инструктором состоялся и в союзе композиторов. Там дошло до оскорблений. «Что ты понимаешь в музыке, мальчишка?» — воскликнул разъяренный Хреников. «Думаешь, раз сочинил десяток песен, так уже и композитор? Выскочка!» «Композитором себя не числю, Тихон Николаевич», — инструктор не смутился. «Заявление о вступлении в ваш союз не подавал. И не буду». так же, как в союз писателей и союз художников, хотя предложения от них мне поступали. Жаль, что разговор у нас не получился. Вижу, руководство вашего союза не желает подчиняться воле партии. Доложу об этом секретарю ЦК КПСС. До свидания, товарищи». «Надо было предложить ему вступить в союз», заметил кобалевский когда гость ушел. «Теперь последуют орг выводы «Ничего он мне не сделает», ответил Хреников. «Подумаешь, инструктор». «Сам в ЦК пойду. Я лауреат трех сталинских премий, а вдобавок государственной Кто он по сравнению со мной?» Хренников ошибся. Не прошло и недели, как вышло постановление Политбюро ЦК КПСС о серьезных недостатках в деятельности Союза композиторов. Спешно созванное правление Творческого объединения переизбрало свой секретариат, отстранив от управления Союзом Хренникова и еще с десяток одиозных деятелей. С предложением кандидатур в секретариат на заседании правления выступил все тот же молодой инструктор. «Мне поручено напомнить вам, товарищи», — заявил он в финале своей краткой речи, «что материальные ценности в стране создают простые люди, те, что трудятся в полях, на стройках, на заводах. Их ударный труд дает всем вам возможность создавать великие произведения, но раз так, они принадлежат народу, который их и оплатил». и ему решать, чьи творения им ближе и кому какие почести воздать. К сожалению, отдельные руководители творческих союзов, почивая на лаврах, думают, что это их прерогатива. Дескать, творчество близких нам товарищей мы будем продвигать на сцену, телевидение, радио, а других нам неугодных, близко не допустим. Негодная позиция. И еще, особо подчеркну, халтура не прокатит. Если вы решили сочинить произведение об обычных тружениках, то оно должно быть ярким и талантливым. Просто обозначить тему, откликаясь на конъюнктуру, путь неверный, не поймут и не похвалят. Партия такого подхода не приемлет. Переменами в культуре все не ограничилось. Изменилась и партийная идеология. Постепенно из нее исчезли догмы, штампы, В городах с домов снимали лозунги с призывами, а то ведь доходило до абсурда. Как вам лозунг «Наша цель – коммунизм» на крыше здания артиллерийского училища? В дни революционных праздников перестали вешать на домах огромные портреты кремлевских правителей. Да и на демонстрациях их больше не носили. Андропов продавил это решение на политбюро, объяснив, что население видит в этом возвращение к эпохе «культа личности». На идеологические должности в партийных комитетах стали подбирать специалистов, умеющих говорить с людьми доходчиво и просто. Тех, кто лишь бубнил с трибуны фразы из партийных методичек, отстраняли от работы. В отношении подрастающего поколения упор в стране сделали на патриотическое воспитание. Это было раньше, но работа велась зачастую формально. Подходы изменили. В школах увеличили число часов, отведенных на начальную военную подготовку. Теперь любой выпускник мог не только разобрать и собрать автомат Калашникова, но и стрелять из него. Девушек учили оказывать первую медицинскую помощь. На каникулах школьники отправлялись в походы по местам боев. В стране набирало силу движение поисковиков. Государство это поощряло, выделяя необходимые средства. Поисковики находили останки погибших солдат, которые позже торжественно перезахоранивали в братских могилах у мемориалов. В этом деле молодежи охотно помогали ветераны. Вечерами у костров они рассказали о боях, о том, что пережили в те годы. В серии «Помню» выходили книги воспоминаний фронтовиков, над которыми работали лучшие писатели и журналисты. Проект реализовывался под эгидой ЦК КПСС, и средств на него не жалели. На основе этих книг снимали документальные сериалы и художественные фильмы. Здесь особо отличались белорусы, их киностудию стали шутливо называть «партизан-фильм». Как и в реальной истории, к слову. Реформировали армию. Для начала сократили ее численность, перестав призывать солдат по принципу «лишь бы были», Ранее судимым и парням с плохой характеристикой дорогу в армию закрыли. Все два года службы для солдата проходили в боевой учебе. Радикально разобрались с дедовщиной, для уволенных в запас действовали значимые льготы. Список их существенно расширили. Части постоянной боевой готовности состояли сплошь из сверхсрочнослужащих. Им платили как выпускникам училищ Министерства обороны. Опытный сержант зарабатывал не меньше командира взвода, а порой и больше. Престиж военной службы в СССР вырос до небес. Военкоматы осаждали толпы из желающих служить. Поменялось отношение и к религиям страны. Перестали их гнобить, в частности налогами. Верующим выделяли землю для строительства церквей и монастырей, и те росли как на дрожжах. «Институт научного атеизма» перепрофилировали в «Институт религиоведения», а соответствующие кафедры в вузах упразднили. «Мы проанализировали судьбы подготовленных на кафедрах специалистов», объяснил на пленуме ЦК этот факт Андропов. «Выяснилось, что многие пошли в священники». «Это что же получается, товарищи? Мы работаем на церковь?» А она ведь отделена от государства. Пусть сама готовит будущих попов. Скажем честно, многолетняя пропаганда атеизма в стране не дала результата. И тогда вопрос – она нужна? Приведу пример из истории царской России. В ней православие было государственной религией и всячески насаждалось. Но когда в 1917 году Временное правительство сделало обряд причастия в армии добровольным, к нему стали прибегать лишь 16% солдат. У нас верующих в три раза меньше в процентном отношении. Стоит ли овчинка выделки и расхода средств? Как нам эти 5% помешают строить коммунизм? Да к тому же они мешать не собираются. Наши верующие, патриоты СССР, учатся, работают, как и прочие советские граждане. Ну а то, что верят в Бога, так это их личное дело». Разумеется, не все шло гладко. Было много недовольных, и в ЦК летели жалобы. Разбираться с ними ездил молодой инструктор, только вел он себя нестандартно. Первым делом отправлялся в трудовые коллективы, где беседовал с рабочими, членами КПСС и беспартийными. На основе этих встреч писал служебные записки. После них нередко забуревшие секретари обкомов и горкомов теряли свои должности, а в подведомственных им прежде регионах в магазинах появлялись мясо, молоко и прочие продукты. В результате у инструктора в стране и партии сложилась репутация довольно специфическая. Местные начальники его боялись, ненавидели и проклинали. Как-то раз в Тбилиси на него напали вечером на темной улице неизвестные с ножами, но убить не получилось. Под одеждой у инструктора был бронежилет. Легкий, но удар ножа он выдержал. Одного из нападавших инструктор застрелил, а второго, ранив в руку, утащил к себе в гостиницу. Оттуда позвонил в Москву. После этого, заперев в ванной пленника, забаррикадировался в своем номере. Примчавшееся местное начальство не впускал, несмотря на все их просьбы и угрозы, отвечая, что патронов у него в достатке и стреляет он умело. Через несколько часов в Тбилиси спецбортом прилетел спецназ — группа «А», созданная здесь немного раньше, чем в знакомой нам истории. Группа «А», больше известная как «Альфа», в реальной истории была создана в 1974 году. Взяв инструктора и пленников в кольцо, она вывела их из номера, а затем доставила на аэродром, где уже садились транспортные самолеты с солдатами и офицерами из дивизии Дзержинского. К утру все партийные и государственные учреждения Тбилиси были взяты под контроль. Затем начали работу следователи Генеральной прокуратуры. Результатом стало отстранение от должностей руководителей Грузинской ССР, были сделаны и другие жесткие оргвыводы. В 1976 году Брежнев перенес клиническую смерть и, едва оправившись, попросился у товарищей по партии в отставку. В этот раз ему пошли навстречу, и генсеком стал Андропов. Вот тогда и началось. Аресты, громкие процессы, приговоры. Скверну в партии торговли в министерствах бывший председатель КГБ вычищал решительно и жестко. Его молодой помощник и здесь заметно отличился. Он не раз в сопровождении бойцов из группы А выезжал на задержание больших начальников. Там случались перестрелки. Мафия сдаваться не хотела. При таком раскладе правая рука Андропова давал команду «Работаем на поражение, живьем не брать». После нескольких таких расправ, что подробно освещалось в прессе, его начали бояться даже высшие чиновники страны. Имя и фамилию помощника Андропова они произносили с дрожью в голосе. А народ? Народ рукоплескал. Недовольство властью на местах у многих лилось через край. Ну а тут дождались. Наконец! Ведь одновременно с наведением порядка в управлении в стране пошли реформы, основные в экономике. Предприятиям предоставили широкие права, но одновременно и повысили ответственность за результаты их работы. Разрешили деятельность производственных и других кооперативов, уравняв их в правах с государственными предприятиями на снабжение сырьем и материалами. Появились частные предприниматели в области услуг, парикмахеры, фотографы, портные. Многие и раньше занимались этим делом только нелегально, но теперь их не преследовали. Более того, им выделяли помещения, помогали с оборудованием и материалами. Насчет этого партийные комитеты всех уровней получили жесткие инструкции. Колхозникам выделяли в пользование земли для подсобного хозяйства, при желании заняться разведением скота и луга для выпаса и заготовки сена. Снабжали комбикормом при условии сдачи молока и мяса государству. Разобрались и с колхозами. Освободив руководителей хозяйств от мелочной опеки, требовали только результат. Дал стране продукции побольше, получи поддержку и награду. Нет, снимай пиджак и бери вилы в руки. Перекидывать тебя с хозяйства на хозяйство, как оно бывало прежде, более не будут. И плевать на то, что коммунист. С них и спрос построже. Пусть постепенно, но проблема с продовольствием в стране сошла на нет. Для тех, кто будет утверждать, что с колхозами такое невозможно, приведу пример Беларуси. Сохранив, по сути, советскую структуру сельхозпредприятий, страна не только полностью закрывает свои потребности в продовольствии, но и успешно экспортирует его. В 2022 году продали на 8,3 миллиарда долларов. Небольшая страна черноземов не имеет. Многое в стране менялось, и людям это нравилось. Отметился будущий генсек и на международной арене. В начале 80-х начались инспирированные Западом волнения в Польше. Разбираться с этим в Варшаву Андропов отправил своего верного помощника. Тот, собрав руководство ПОРП, объявил. ПОРП – Польская Объединенная Рабочая Партия. Товарищи из ГДР горят желанием оказать содействие польским коммунистам. Для чего ввести на вашу территорию свои войска? а за помощь просят возвратить немецкому государству их земли, которые стали польскими после Второй мировой войны. Обещают навести здесь Орднунг. Руководство СССР склонно согласиться с этой просьбой. «То не можно?» – возопил Станислав Каня, возглавлявший в то время Порп. «Это наши земли, но до этого принадлежали немцам, а Варшава некогда была российским городом. Мы в Москве об этом не забыли». 600 тысяч советских солдат отдали своей жизни за свободу и независимость Польши. СССР не допустит появления здесь баз НАТО. Так что отдадим ГДР Силезию, а оставшиеся территории присоединим к БССР. Машеров будет только рад. Поляки вас проклянут. Если не хотите этого, начинайте шевелиться. Помощь вам окажем. Дважды объяснять не пришлось. Власти Польши стали действовать решительно и жестко. Заводил Смутьянов подмели мгновенно. Адреса, пароли, явки Польской службе безопасности были хорошо известны. В этом им неоценимую помощь оказали КГБ и Штази. Штази – неофициальное название Министерства государственной безопасности ГДР. Оказалось, что они сотрудничают с поляками в этом направлении давно и плотно. Арестованных судили быстро, без особых церемоний и отвешивали им сроки за измену государству. Разобрались и с Костелом. Для начала обрубили ему связи с Ватиканом, а потом и вовсе в Польше появилась независимая церковь. Кто с таким не соглашался, высылали за границу. Почему б и нет? Священников у Ватикана не хватает. Многие в Европе не желают принимать обед без безбрачия. Ну а тут готовые ксинзы. Забирайте. Постепенно Польша успокоилась. В стране прошли реформы, как и в прочих государствах СЭФ. СЭФ – Совет экономической взаимопомощи. В их столицах тоже появлялся аппаратчик из ЦК КПСС. Экономика стран народной демократии заработала живей и эффективней, что заметно успокоило их население. а попытки Вашингтона раскачать его на бунт пресекались жестко. Два последних года перед смертью Андропов практически не выходил из клиники. Пересадка почек, а затем гемодиализ. Молодой секретарь ЦК КПСС все это время де-факто руководил страной, но об этом знали лишь немногие, потому избрание его генсеком для общественности стало неожиданным. Заняв эту должность, молодой руководитель вновь отправился к рабочим и колхозникам, Говорил с ними о проблемах, спрашивал о том, что их волнует, что они желали бы изменить в стране. Обещая, выполнял. Встречи эти освещало телевидение. Такое поведение генсека, необычное для прежних кремлевских руководителей, людям очень приглянулось. Мало этого, молодой секретарь стал устраивать пресс-конференции, на которые могли приехать журналисты даже из райцентров. Стиль таких мероприятий был свободным. Их участник мог задать любой вопрос, в том числе и неудобный, и никто его за это не преследовал. Более того, сообщения о непорядках на местах тут же принимались к сведению, и реакция на них следовала быстрая и жесткая. Вечер юбиляра в ресторане подходил к зениту, когда в зал скользнули парни в штатском и, стараясь не светиться, заняли места у стен. А затем туда же бодрой походкой вошел мужчина в деловом костюме. Лет за сорок, стройный и подтянутый, выглядел он моложаво, Только посидевшие виски да изморось, тронувшие волосы, выдавали возраст запозднившегося гостя. По проходу между столиками он направился к эстраде, и ведущая его заметила. «Уважаемые товарищи!» – объявила в микрофон. «К нам на праздник прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, всеми нами уважаемый Борис Михайлович коровка Поприветствуем его!» Гости в зале встали и захлопали в ладоши, а коровка, взбежав по ступенькам на эстраду, повернулся к ним. «Прошу меня простить опоздание», — сказал, взяв микрофон у Вовк. «Работа!» — он развел руками. «Юрий Алексеевич, дорогой, поднимись ко мне!» Гагарин встал с ним рядом. «Для начала я исполню поручение Президиума Верховного Совета СССР», сказал генсек, «за заслуги перед Родиной и в честь 60-летия со дня рождения Юрий Алексеевич Гагарин награжден орденом Октябрьской революции». Он взял у подскочившего к нему помощника бордовую коробочку, извлек из нее красивый орден и прикрепил его на китель генерала. «Поздравляю!» – пожал руку юбиляру и обнял его. Повернулся к залу. «Такой награды у Гагарина не было», – сказал с улыбкой. «Теперь имеется». В зале засмеялись. Орденов советских и иностранных у космонавта было море. Их планки на его груди сияли многими рядами, так что подобрать ему награду было делом непростым. «Понимаю, что слов хороших юбиляру сказали здесь немало», — продолжал генсек. «Не буду повторяться, скажу одно. Я счастлив, что стою с ним рядом здесь, на этой сцене. О таком я даже в детстве не мечтал. Юрий Алексеевич проложил для нас дорогу в космос. Он столько сделал для страны, что перечислить даже трудно. Спасибо тебе, светлый человек». «Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить свою признательность». «Так спойте!» — раздалось из зала. «Давно не слышали!» От неожиданности все притихли. Коровка обшарил взглядом столики, разглядел улыбавшегося Магомаева с дымящейся сигаретой в руке и шутливо погрозил ему пальцем. В зале засмеялись. «Спой, Борис Михайлович!» — внезапно попросил Гагарин. «Ту песню, что недавно пел у меня в гостях». «Хорошо», — кивнул генсек, — «но ты останешься со мной и будешь подпевать. Ни одному мне отдуваться». Он обвел взглядом зал. «Владимир Семенович, одолжи гитару». Высоцкий встал и принес генсеку инструмент. Тот взял и пробежался пальцами по струнам. «Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу». «И я уверен, что лучше страны не бывает». Слова Ярослава Дронова, он же шаман. Гагарин подхватил припев. «Там, где поёт душа, там, где легко дышать, и дарят свет места». «Родные, сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия». За своим пультом обалдев, смотрел на это режиссер Первого канала. Поющий «Генеральный секретарь», да еще с Гагариным, Нет, он знал, что некогда коровка выступал на сцене. Архивную запись концерта в честь 25-летия Победы иногда показывали по телевидению. Но это было так давно. Режиссер тогда еще в школу ходил. Да, песня «Встанем» неизменно звучала 9 мая по ТВ и радио, но исполнял ее Магомаев. А сейчас... Спохватившись, режиссер дал команду операторам, и две камеры из трех развернулись к залу. «Надо снять реакцию гостей. Это будет бомба! Сюжет покажут по всему миру. Там генерального знают и уважают, хотя многие боятся до да дрожи и мокрых штанов. Ни режиссер, никто другой в зале, да и во всей стране не подозревал, что эту песню генеральный секретарь увидал во сне». Красивый, стройный парень с белыми волосами пел ее в кругу своих родных. Борис его сразу узнал, а после понял, что это — прощальный привет из прошлой жизни. Он их более не получит. История изменилась. Тот парень сочинит другие песни о любви к женщине, к родине, о чем угодно, но не о войне. Слова песни Борис запомнил. После подобрал мелодию на гитаре, он играл на ней в редкие минуты отдыха, как-то спел в гостях у Гагарина. Песня понравилась, и вот теперь юбиляр попросил. Как ему отказать? А тем временем гости в зале подхватили припев.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 Конец книги и цикла. Благодарю за помощь своих бета-ридеров Владислава Стрелкова, Михаила Бартоша и Елену Оськину. Они помогли сделать эту книгу лучше. Отдельная благодарность Анатолию Матвиенко. Его подсказки и поправки трудно переоценить. Спасибо вам, друзья!